О, государыня, ведь он в Нарбоне. Вероятно, вы говорите о кардинале. К тому же, разве вы не слышали, что крики были ему враждебны и благоприятны вам? Да, друг мой, он за триста миль отсюда, но роковой гений его стережет мои двери. Если раздавались эти крики, значит, он их позволил. Если собрались эти люди, значит, не пробил еще час, в который он решил погубить их. Поверь мне, я его знаю, и знание этой порочной души Досталось мне дорогой ценою. Я отдала за него все могущество своего сана, все молодые радости, любовь близких и даже сердце мужа. Он отделил меня от всего света и теперь окружает стеной почести и уважения. Но было время когда к ужасу всей Европы он осмелился привлечь к ответственности меня. Бумаги мои осматривали, меня допрашивали и заставили подписать признание в неведомой мне вине и просить прощения короля. В чем не знаю... Я сохранила вот эту шкатулку, которую ты спасла, только благодаря преданности верного слуги и ценой его заточения, может быть, вечного. Я вижу по твоим глазам, что ты считаешь мои опасения преувеличенными, но, милое дитя мое, не обманывай себя, как это делает теперь весь двор». «Будь уверена, что человек этот всюду. Ему известно всё, даже наши мысли. Как, государыня, неужели он знает, что кричали эти люди и кто руководит ими?» «Конечно, да. Всё это было ему известно и предусмотрено заранее. Он разрешил» и даже способствовал всему этому, чтобы скомпрометировать меня в глазах короля, навеки разлучить нас и тем окончательно унизить меня. Но ведь вот два года, как король не любит его, он любит другого. Королева улыбнулась. Молча смотрела она на чистые невинные черты прелестной Марии и томно устремленные на нее ясные глаза, отодвинула черные кудри, падавшие на лоб девушки, и отдыхала душой и взором при виде очаровательной невинности этого чудного лица. «Мой бедный ангел, ты не понимаешь одной печальной истины», сказала она, целуя ее в щеку. «Король не любит никого, и те, кто, по-видимому, более всего пользуются его расположением, подвергаются наибольшей опасности быть покинутыми и отданными в жертву чудовищу, которое всё пожирает и все поглощает. «О, Боже мой, что вы говорите?» «Знаешь ли ты, скольких людей погубил он?» — продолжала королева — понижая голос и глядя в глаза Марии пристальным взором, которым как будто старалась проникнуть в глубину ее души и передать ей собственную тайную мысль. Знаешь, чем кончали его фавориты? Слыхала ли ты об изгнании Бородаса и Сен-Симона? О пострижении госпожи Де Лафаед, позоре госпожи Дотфор, смерти господина шале почти ребенка, самого юного и первого из всех, кто был замученным, изгнан или заключен в тюрьму. Все исчезали бесследно. По одному слову решелье. А между тем, не пользуйся они этой милостью короля, что ты принимаешь за дружбу, жизнь их протекла бы мирно. Но милость его смертельна. Это отрава. Взгляни вот на этот ковер, где изображена Семелла. Фавориты Людовика XIII похожи на нее. Расположение короля — пламя, ослепляющее и пожирающее их. Но молодая герцогиня была уже не в состоянии слушать королеву. Большие черные глаза ее смотрели по-прежнему, но глаза эти были полны слез, Руки дрожали в руках Анны Австрийской, и губы судорожно подергивались. «Я очень жестоко, не правда ли, Мария?» — продолжала королева тоном глубокой нежности, лаская девушку, как ребенка, у которого хотят выманить признание. «О да, я безжалостна». На душе у нас так тяжело. Ты выбила из сил, дитя моё. Ну, полно, скажи мне, что такое между тобой и сын Маром? При этих словах горе Марии неудержимо вырвало наружу. на коленях у ног королевы, На груди ее она рыдала и всхлипывала, как ребенок, причем головка и прекрасные плечи ее вздрагивали так сильно, как будто сердце разрывалось на части. Королева долго ждала окончания этого первого порыва горести, укачивая девушку в объятиях, как бы упоюкивая ее печаль и повторяя полно. «Полно, дитя мое! Дочь моя, успокойся!» «О, государыня!» — воскликнула Мария, «я очень виновата перед вами. Но я не знала, как вы добры. Я ошибалась жестоко, и, может быть, жестоко буду наказана за это, но, увы, Как могла я осмелиться говорить с вами? Открыть вам свою душу мне было бы нетрудно, но трудно признаться, что я имею в этом нужду. Королева прижала палец к губам и молчала, как будто собиралась с мыслями. «Ты права», — сказала она наконец. Ты совершенно права. Всего труднее сказать нам первое слово. Это-то и губит нас чаще всего. Но делать с этим нечего. Этикет необходим для поддержания нашего достоинства. О, как трудно царствовать. Сегодня, Мария... «Я хотела заглянуть в твою душу, но боюсь, что уже поздно, и я ничем не могу помочь тебе». Мария Монтуанская молча опустила голову. «Неужели ты все еще не решаешься быть откровенной со мной?» спросила королева. «Разве ты забыла...» что я почти заменяю тебе мать? Ведь я предназначала тебя в жены брату государя и затем готовила тебе польский престол. Разве тебе этого недостаточно, Мария? Да, я знаю, недостаточно. И сделаю больше. А если и после этого... Ты не откроешь мне своего сердца. Подумаю, что ошибалась в тебе. Отопри сама эту шкатулку. Вот ключ. Отпирай смелее, не трепещи, как я».